поиски своего пути. В том же году, словно компенсация и утешение за ускользнувшую роль Даши, судьба в лице режиссера Владимира Басова послала Конюховой главную роль в фильме с символическим названием «Первая радость», а затем во второй части кинодилогии «Необыкновенное лето». Это тоже была экранизация. Героиня Константина Федина, купеческая дочь Лиза Мешкова, сыгранная Конюховой, выгодно отличалась от всего, что она делала раньше. Это была сложная драматическая судьба, показанная в развитии. И молодая актриса доказала, что ее талант далеко выходит за рамки амплуа в прокрустово ложе, которого ее втискивали до этого режиссеры, критики, да и зрители, полюбившие розовых героинь Конюховой и нетерпеливо требовавшие продолжения. А я так устроена, вперед, вперед. Меня все время тащило куда-то. Кино – вещь коварная. Экран сохраняет и тиражирует и успехи, и провалы – Тем же, кому фимиам зрительской любви не застилает глаз, востократ виднее и обиднее собственные промахи. Татьяна Георгиевна – человек, требовательный к себе до мазохизма. Вот и превращаются ее просчеты в растянутые на годы душевные и физические пытки. Актер как охотник. Промахнулся – не убил утку. Хоть и жаль, а ничего исправить нельзя. Тогда рублю с плеча. Все. Точка. «Не буду больше играть такие роли». Я и от фильма «Разная судьбы отказывалась. А зачем? В «Добром утре» я сыграла точно такую роль. Что еще нового можно сделать в таких же обстоятельствах, в этой психофизике? Это потом она будет благодарна судьбе, что та свела ее с талантливым режиссером и интереснейшим человеком Леонидом Луковым, а тогда все решил случай». Открылась дверь павильона, где режиссер уламывал строптивую молодую артистку, и вошел Георгий Юматов, который уже был утвержден на одной из главных ролей. Жора с порога воскликнул «О, Соня!» А мы с ним тогда не были знакомы, и я растерялась. Так вопрос сам собой решился. Проб не было. Сегодня утвердили, а на завтра мы уже снимались. А что пробовать? У Леонида Давыдовича все гениальные. Позже, когда Луков просматривал начальные титры, Татьяна заглянула ему через плечо и увидела две колонки фамилий. Татьяна Пелецкая, Юлий Панич и Татьяна Конюхова, Георгий Юматов. И шутя заметила, «Жорик, если бы я взяла мамину фамилию, представляешь, было бы Юманова, Юматов». Тот тут же скламбурил, «Что ж ты не взяла матерную фамилию?» Фильм «Разная судьбы» до сих пор показывают по телевидению, что лишний раз доказывает, что он не устарел и не утратил своей прелести. Все в той картине сложилось счастливо, создав единое целое. Талантливая режиссура, прекрасный актерский ансамбль, добротная драматургия и незабываемая музыка Никиты Богословского. А роман Рощина на стихи Николая Доризо – «Видно встреч нам не праздновать, у нас судьбы разные», ставшие визитной карточкой фильма и сегодня включают в свой репертуар молодые исполнители. Вышедший на экраны в 1956 году фильм «Разные судьбы» посмотрели 30 миллионов зрителей, что вывело картину на восьмое место среди лидеров проката. Тем не менее, судьба самого фильма через какое-то время оказалась под угрозой, После отъезда за границу актера Юлия Панича его, как было принято в те времена, не только ошельмовали в прессе, но и положили на полку все картины с его участием. Только перестройка вернула эти фильмы на экраны, дала возможность Паничу приезжать в родную страну и даже заниматься гуманитарными программами. Фильм «Разные судьбы» добавил яркости в звездное сияние Конюховой. Ее любовно стали звать Соней. «Звезда! Звезда!» А звезда ходила ногами по земле. У меня не было ни машины, ни квартиры. Снимаясь в трех картинах одновременно, я ежемесячно послала хозяйке по 500 рублей, чтобы она, не дай бог, не сдала мою комнатенку. После разных судеб Татьяна Конюхова продолжает активно сниматься, но о фильме «Косолапый друг» надо поговорить особо. И не потому, что история о цирке и дрессировщице собак такая уж выдающаяся в творческом плане, Просто он разделил жизнь Татьяны Георгиевны на части. На жизнь до встречи с мужчиной, о котором говорят единственный и неповторимый, на жизнь в мощном накале любви, а потом и на жизнь с памятью об этом.